рассказ бирка Вчале разговор носил общий характер, а затем перешел на личность одного из присутствующих. Это был человек небольшого роста, крепкий и жилистый с круглым бритым лицом и тонким голосом. Он сидел у стола в кресле. Красный абажур лампы бросал свет на всю его фигуру за исключением головы, и от тени лицо этого человека казалось смуглым, хотя в действительности он был всегда бледен. Неужели сказал хозяин, глотая кофе из прозрачной фарфоровой чашечки, —Нужели вы отрицаете жизнь? Вы самый удивительный человек, кого я когда-либо встречал. Надеюсь вы не считаете нас призраками? Маленький человек улыбнулся и охватил руками колени, легонько покачиваясь. « Нет, — возразил он, принимая прежнее положение. Я говорил только о том, что все мои пять чувств причиняют меня постоянную теперь уже привычную боль. И было такое время, когда я перенес сложную психологическую операцию. Мой хирург, если продолжать сравнение, остался мне неизвестным. Но он пришел, во всяком случае, не из жизни. «Ну и не с того света», — вскричал журналист. «Позвольте вам сообщить, что я не верю в духов. И не трогайте наших милейших, потому что они уже умерли родственников. Если же вам действительно повезло, и вы удостоились интервью с дедушкой, тогда лучше покривите душой и соврите что-нибудь новенькое». У меня нет темы для филитона. Бик, так звали маленького человека медленно обвел общество с серыми выпуклыми глазами. напряженное ожидание по-видимому забавляло его он сказал: « Я мог бы и не рассказывать в виду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то что расскажу я, счел бы себя вправе усомниться. но все же я хочу попытаться внушить вам к моему рассказу маленькое доверие. Внушить не фактическими, а логическими, косвенными доказательствами. Все знают, что я человек абсолютно лишенный так называемого воображения, то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслиимое, не абстрактными понятиями, а образами. Следовательно, я не мог бы, например, правдоподобно рассказать о краблекрушении, не бы свидетелем этой катастрофы. Далее каждый рассказ убедителен лишь при наличии мелких фактов, подробностей, иногда неожиданных и редких, иногда простых, но всегда производящих впечатление больше, чем голый остов события. В газетном сообщении об убийстве мы можем прочесть так «Сегодня утром неизвестным преступником убит господин Н». Подобное сообщение может быть ложным и достоверным в одинаковой степени. Но заметка ко всему остальному, гласящая следующее «Кровать сдвинута, У бюро испорчен замок не только убеждает нас в действительности убийства но и дает некоторый материал для картинного представления о самом факте На надеюсь вы понимаете что я хочу этим сказать следующее подробности убедят вас сильнее вашего доверия к моей личности Бик остановился одна из дам воспользовалась этим чтобы ввернуть следующее замечание только не страшное страшноше спросил бирк с неходительно улыбаясь как будто бы говорил с ребенком. «Нет, это не страшное. Это то, что живет в душах многих людей. Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, самый факт необычайного, о котором я расскажу, и который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет, быть может, в глазах ваших всякое обаяние». Он сказал это с оттенком печальной серьезности и глубокого убеждения. Все молчали. И сразу самым сложным таинственным аппаратом человеческих восприятий я почувствовал сильнейшее нервное напряжение Бирка. Это был момент, когда настроение одного передается другим. «Еще в молодости», — заговорил Бирк, — «я чувствовал сильное отвращение к однообразию, в чем бы оно ни проявлялось. Со временем это превратилось в настоящую болезнь, которая мало-помалу сделалась преобладающим содержанием моего «я», и убила во мне всякую привязанность к жизни. Если я не умер, то лишь потому, что тело мое еще было здорово, молодо и инстинктивно стремилось существовать наперекор духу, тщательно замкнувшемуся в себе. Употребив слово «однообразие», я не хочу сказать этим, что я сознавал с самого начала причину своей меланхолии и стремления к одиночеству. Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске, так как я не был калекой и свободно располагал деньгами. Я чувствовал глухую полусознательную враждебность ко всему, что воспринимается пятью чувствами. Всякий из вас, конечно, испытывал то особенное, противное, как кислое вино, настроение вялости и томительной пустоты мысли, когда все окружающее совершенно теряет смысл. Я переживал то же самое с той лишь разницей что светлые промежутки становились все реже,